После того, как Аксель выскочил за Дарри, Тай и Лея вышли из дома за ними, но буквально сразу туман сгустился. Казалось, они шагали в ту же сторону, но вышли совершенно в другом месте. Этот туман каким-то образом ведет нас иным путем, но я не понимаю, если это место наполнено энергией и локацией, почему туман ведет себя так, будто имеет свойства псионики? Лея смотрелась нелепо в броне, которая явно была ей не по размеру. Зато та и залез в свою как в литой. Они осматривали местность, стараясь не отходить далеко друг от друга. Я слышал историю об одном магии из клана астрального пламени. Он был весьма одаренным и развивал сразу две вехи. Помимо эвокации, он мог использовать псионику. Его имя гремело на всю империю, пока он не сгинул где-то в южных пустынях. — Думаешь, что взрыв энергии двадцать лет назад — его рук дело? — Все возможно. Говорят, примерно в то же время он и пропал. Его звали Корвус. Ты, наверное, не помнишь. Лет десять назад в пустынях повсюду шныряли люди астрального пламени. Но потом как-то все замялось. Они увидели выход на одну из многочисленных рыночных площадей этого пустынного города. Но как только Лея вышла из узкого переулка, Тай резко схватил ее и отдернул назад. В то же мгновение мимо них пронеслась жукоподобная тварь. Сразу следом прыгнула и вторая, похожая на гиену, но с человеческим лицом искаженным страхом. Чудовище набросилось на первую и в мгновение растерзало ее. — Тай, я здесь! — прозвучал где-то справа Аксель. Лея побежала на голос, а юноша не успел ее остановить. Он бросился следом, но уже через пару минут они оказались в окружении точно таких же звероподобных тварей, что они видели у входа на площадь. — Что происходит? Где Аксель? воскликнула лея. Аксель? А, твой друг, да? Твоего друга сожрали. Вы не присоединитесь к нам, за ужином, а? Тварь говорила голосом Акселя, но делала это ужасно неестественно, словно выдавливала эти звуки из свои гортани. Тай тут же призвал в руки огромную дубину, встав перед Леей. Но он понимал, что не сможет защитить ее со всех сторон. Уже восемь звероподобных чудовищ окружили их, закрывая все пути к отступлению. Лея сжала кулаки, пропуская по ним зеленоватую энергию. Юноша налетел на одну из гиеноподобных тварей, тяжелым ударом размажив ей голову, следом Лея выпустила несколько воздушных режущих линий, которые отбросили чудовищ чуть дальше заставляя вызывать от полученных ран. Но внезапно все остановилось. Твари расступились, а в глазах Тая проблеснула надежда. Он хотел рвануть в этот проем, схватив Лею. Но тут из тумана показались протяжные песчаные линии. Они быстро сомкнулись вокруг них, делая воздух душным и тяжелым. — Что происходит? — с тревогой спросила Лея. — Не знаю, — ответил Тай, — но мне это не нравится. Будь готова. Он поднял свою дубину, готовясь совершить очередной выпад на того, кто вот-вот выйдет в проем, образованный окружением звероподобных монстров. Но едва фигура показалась из темно-фиолетового тумана, обоих сковал ужас. Перед ними появилось устрашающее существо. Сверху оно было похоже на мертвеца с черепом вместо лица и костлявыми руками. То, что было ниже пояса, напоминало множество осьминожьих щупалец, собранных из пустынного песка. Аура вокруг существа дышала тяжелой магией вакации. Череп клацнул зубами, уставившись на Тая и Лею своими пустыми глазницами. «Хм...» — Вы не те, за кем я пришел. — Кто ты? — взял себя в руки Тай, пытаясь скрыть свой страх. — Я Корвус, тот, кто создал это. Он развел руками, горделиво очерчивая густой туман и чудовищ, выглядывающих из него. — А еще я тот, кто однажды уничтожит все живое. «Я найду способ покрыть туманом все южные пустыни, и тогда, наконец, смогу выбраться из этого проклятого города!» Порвус поднял руку и размахнулся ей в сторону Тая и Леи. Из его ладони вырвались потоки песка и фиолетового тумана, которые с огромной силой обрушились на них.